Глава двадцать шестая. Смоленская ярмарка. Ярмарка на рыночной площади Смоленска оказалась на удивление многолюдной. Телеги стояли впритык, и Вере пришлось выставить на продажу лишь один воз, а все остальные спрятать пока в сараях постоялого двора на окраине города. Как же удачно получилось, что Щеглов поехал с ними. Исправника здесь знали и уважали, так же, как и в уезде. А благодаря его опеке и к барышне отнеслись почтительно. Петр Петрович познакомил Веру со всеми богатыми перекупщиками. Суровые бородачи в жестких суконных поддевках низко кланялись графине Чернышовой. Но товар ее брать не спешили. Ссылались на уже существующие большие запасы. Постепенно Вера заподозрила – что эти хитрицы сговорились за её спиной. Дело было не в соли и даже не в цене. Причина оказалась в ней самой. Никто не хотел связываться с барышней аристократкой. Её выстаданному делу грозил полный крах. И выйдя из очередной лавки, где ей отказали, Вера шепнула исправнику: "По-моему, мы с вами стучимся в глухую стену. Вы видите, что со мной здесь не хотят иметь дела?" Я так понимаю, что эти купцы в сговоре. Только первый, когда меня увидел, удивился, а остальные казались совершенно невозмутимыми. Значит, их предупредили? В этом вы правы, согласился Щеглов. Но я хотел поглядеть на всех перекупщиков, чтобы уж не было никаких сомнений. Теперь картина ясна на лицо сговор. Неужели в таком большом городе Все купцы повязаны круговой порукой. Думайте, Пётр Петрович, нет ли у этой шайки бородачей злостных конкурентов? Нам нужен их самый беспощадный враг. Капитан усмехнулся. Веру его кривая улыбочка обычно забавляла, но сейчас она даже заподозрила Щеглова в издевательстве. Как он может смеяться, когда она в отчаянии? Но исправник развеял её сомнения. «Есть тут один откупщик». Горбунов. Местные его очень не любят, да у него связи в самой Москве. Горбунов богаче, чем наши несостоявшиеся покупатели, вместе взятые. Только он по мелочи не торгует. Его интерес хлебное вино. А вы можете с ним поговорить. Сначала без меня, ведь надо подготовить почву для встречи. Скажите ему, что я на полкопейки с пуда цену снижу, если он возьмёт всё. и сделает заказ на следующий обоз. «Сейчас цена для меня не так важна. Я оборотом возьму». «Ну, Вера Александровна, никогда такого от дамы не слыхивал», хмыкнул исправник. «Уж насколько ваша Марфа Васильна деловая барышня, но ей до вас далеко». «Деловитость — хорошее качество, особенно если у хозяйки семья большая», невозмутимо заметила Вера. От её взгляда не укрылась тень, скользнувшая по лицу Щеглова. Мне трудно судить. У меня семьи нет, напомнил капитан, и длительная пауза перед его ответом подсказала Вере, что она перестаралась. Оказывается, Щеглов-то не из тех, кто любит получать советы, сообразила она и быстренько перевела разговор. Как мы поступим с Горбуновым? Он согласится поговорить с вами? — Обижаете, — Вера Александровна, — хмыкнул Щеглов. — Нет в этом городе человека, который откажется поговорить со справником при исполнении обязанностей. — Так вы же занимаетесь моими делами. При чем тут ваши обязанности? — Ни при чем. — Да остальные этого не знают. А вот форма всегда при мне. Вера расхохоталась. — Я до этого как-то не додумалась. Неизвестно еще, кто из нас лучший коммерсант. Щеглов молчал, улыбнулся, и смешливые лучики побежали от его карих глаз. Сейчас, скрывая улыбка, выглядела очень даже мило. Однако шутки шутками, но пора заниматься делом. И Вера предложила: "Проводите меня, пожалуйста, к Марфе, а сами уж поищите этого Горбунова. Сделаем по-другому. Заберём Марфу Васильную с ярмарки, и я отведу вас обеих в гостиницу". «А потом пойду искать нашего откупщика», — решил Щеглов. «Ну, вам виднее». Они добрались до рыночной площади и стали пробиваться к тому месту, где оставили под воду с солью. Марфу они увидели издали. Яркая синяя шляпка возвышалась над толпой почти в середине площади. «Замечательный рост у Марфы Васильны», — тихо сказал Щеглов. «Её всегда видно». Вера сочла за благо промолчать. Наконец, они пробились сквозь толпу. Простроенному лицу своей помощницы, молодая графиня поняла, что ничего не продано. Телега и впрямь прогибалась под грузом мешков. "Ничего не берут", чуть не плача сообщила Марфа. "Наводнение какое-то. Может, наводнение, а может и сговор". Пытаясь скрыть досаду, заметила Вера Пойдём в гостиницу. Осип по караулу здесь, а мы немного отдохнём. Да уж, Марфа Васильевна, отдохните чуток. Вон ведь какое сегодня жарище, а вы полдня на солнце пёки простояли, поддакнул Щеглов. Марфа молча кивнула, взяла хозяйку под руку и стала протискиваться сквозь толпу. У неё это получалось даже лучше, чем у их единственного кавалера. И спустя четверть часа вся компания оказалась в гостинице. Исправник проводил девушек до их номеров на втором этаже и ушел искать Горбунова. Вера сняла шляпку, потом тальму и подошла к окну. Она распахнула створки и впустила в комнату прогретый за день воздух. А потом высунулась в окно и подставила лицо солнцу. «Не обгорите», — поинтересовалась Марфа, Солнышко в мае коварное. Не успеете оглянуться, как кожа потемнеет. Да и пусть темнеет. Мне на балы не ездить. А в шахте мужикам безразлично, какого цвета у хозяйки кожа. Это не у меня под носом жених неприкаянный ходит. А у кого? У тебя. У кого же еще? Не открывая глаз, сообщила Вера. Он и ростом твоим восхищается, и тем, что ты очень деловая. Не может быть. Кому нравятся синие чулки, не считает он тебя никаким чулком, так что всё от тебя самой зависит. Хоть раз открой в его присутствии рот. Я-то знаю, что ты умная девушка, а он об этом не подозревает. Ведь ты при нём молчишь, как рыба. Я не молчу, слабо оправдалась Марфа. Я просто не знаю, о чём с ним говорить. А ты слушай его и отвечай. посоветовала Вера. Солнце спряталось за тучи, и с улицы сразу же потянуло прохладой. Захотелось согреться, и Вера предложила: "Давай чайку закажем. Лучше я сама принесу поднос из буфетной. Коридорного никогда не докличишься", заявила Марфа. "Вы, как шаги мои услышите, дверь откройте, а то руки у меня будут заняты". Её не было так долго, Что Вера забеспокоилась. Наконец за стенкой раздались шаги. Графиня распахнула дверь, но помощницы в коридоре не оказалось. Зато у соседнего номера возился с ключом высокий мужчина в синем сюртуке. Вера успела заметить тёмно-русые волосы и обтянутые тонким сукном широкие плечи. Щёлкнул замок, и мужчина толкнул дверь. Прежде чем войти в номер, он обернулся. И Вера увидела знакомое лицо с раздвоенным квадратным подбородком. В полутёмном коридоре провинциальной гостиницы стоял князь Платон Горчаков.